Упанишады Араньяки были тем истоком, с которого началась литература Упанишад, философских текстов Древней Индии. Упанишады возникли на основе дальнейшей и более тщательной разработки тех мест из комментариев брахманов и тех араньяков, В которых разъяснялся глубокий сокровенный смысл магии и символики обрядов и жертв и говорилось о высшем тайном значении отдельных понятий и категорий неудивительно что часть наиболее древних и авторитетных упанишат даже сохранила наименование тех брахман тексты которых они углубляли и разрабатывали Сам термин «упанишат» означает «сидеть возле», то есть быть у ног учителя, внимать его по учениям и откровениям, постигать скрытый тайный характер текста. Самые ранние из них относятся к восьмому-шестому векам до нашей эры, остальные к более позднему времени частично даже к периоду после нашей эры. Существует несколько сборников, охватывающих до 50, а то и 108 упанишат. Всего их насчитывается, по данным разных исследователей, 150-235. Однако наиболее авторитетными и древнейшими из них считаются десять айтария относяящиеся к крикведе кена чхандогья самоведа катха тайтирия черная яджураведа иша бриха белая яджураведа прашна мундака мандукья отхарва К ним иногда добавляют еще несколько Каушитаки, Шветва-Швару и другие. Считается, что ранние Упанишады, как и араньяки разрабатывались в основном усилиями удалившихся от мира и погрузившихся в умозрительные спекуляции отшельников-аскетов. Это не означает, что жрецы брахманы не имели отношения к упанишадам. Большинство аскетов было в прошлом брахманами. Учение о жизненных стадиях ашрама, оформившееся в период ранних упанишат, исходило из того, что человек, то есть прежде всего брахман, проходит в жизнь через четыре стадии страница 193. Ребенком он изучает веды в доме учителя. Будучи главой семьи и дома, он руководствуется брахманами-комментариями. Уединяясь в зрелом возрасте в качестве отшельника, он знакомится с араньяками Превратившись к концу жизни в отрекшегося от мира нищего странника, он занят мудростью Упанишад. Таким образом, аскеты-отшельники, в принципе, не противостояли жрецам-брахманам, как не противостояли друг другу брахманы, араньяки и Упанишады. Однако это не меняло того важного обстоятельства, что философия Упанишад действительно разрабатывалась в основном усилиями удалившихся от мира аскетов-отшельников, проводивших долгие годы в благочестивых размышлениях, в поисках истины, познании тайн сокровенного.